Но обольщала сладкая надежда, а вось он еще что придумает. Из царицына прибежал слушок, что велел он астраханцам опять к походу готовиться. Вера в будущее особенно поддерживал трошка балала, который вдруг как снег на голову нагрянул в хагальник. Все индо удались. Все старые казаки до единого перебиты или без вести пропали, а этот вот явился. Слово ты, чтоль ли, какое знаешь, — дивились казаки. «Знамо дело», — сбрехнул Трошка, — «а вы думали, как?» И все стали смотреть на него с некоторой опаской. «Дурак, дурак, а гляди вот!» И Трошка высоко носил свою поганую маленькую головенку, врал за весь кагальник, а под веселую руку тешил сердца казацкие неимоверной похабщиной. Очень втайне волновалась и жена Атаманова Мотря, которую теперь все из почета величали Матвеевной. Уловкой бабы было теперь много и шелков, и бархата, и парчи, и камней самоцветных, и золота. Любой бояры не очень даже просто нос утереть можно было бы. На окне стоял костяной город Царьград, что муж из Персии прислал, с церквами и башнями, и домами всякими. В кладовке в скрынях лежали меха дорогие, но после провала мужа под Симбирском стало ее бабе сердце тревожиться за будущее». Лучше бы теперь как не то повиниться, да и зажить как следовать. Может, спихнуть как бы, как корнилу с атаманства можно, стать на его место, к царю в Москву ездить и жить припеваючи, как только твоей душеньке угодно. Он сказывает, полигоньку Дорошенко с Москвой опять нюхаться стал, и будто большие вотчины царь обещается дать, ежели тот баламутить перестанет. Тревожила ее и будущие ребят. Растут в чертовом кагальнике этом, как волчата какие. И когда прибрел в кагальник дьячок беглый Панфил, пьяница горчайшая, она всячески улещивала его, чтобы он, ребят, ее в науку произвел. И не только Иванка, но и Параску с ее скорпионовой косичкой. Она кормила его до отвала и бараниной, и кулешом жирным, и варениками поила с ливянкой и запеканкой густой, как смола, и горилкой забористой, дарила ему то на штаны, то на шубу старую, то откуда-то завалившиеся очки. И подгулявший Панфил, так серенький замухрышка какой-то с красненьким носиком, важно садился к столу и строго спрашивал: «А ну-ка, Иванка, скажи-ка ты мне, что землю держит?» Вода высока, — быстро отвечал настроганный мальчонка. Панфил в деле воспитания был сторонником частого переломления жезла о хребет своих воспитанников. «Так, а воду что держит?» — строго спрашивал учитель. «Камень плоск вельми», — выстреливал Иванка. «А что держит камень?» — еще строже говорил учитель. «Четыли кита!» «Молодчина! А ну теперь прочитай мне вирш про розгу и что в единым духом!» Иванка набирал в себя духу и, уставив свои черные пуговки, в стену без запинки валял. «Лазга ум остлит, память возбуждает и волю злую к благу прилагает, учить Господу Богу плесномолите и лауна в церкви на службу ходите» премудрость Господня! — степенно вздыхала мать подпершись рукой а что значит учение то нутка выкушайте панфил иванноович и она с низким поклоном подавала дичьвую чарку запеканки от которой сладкий дух распространялся по всей хате а панфил долго потом с удовольствием обсасывал усы Казаки больше не приставали к заметно подросшему парнишке, хочет ли он в казаке, и не заставляли его казать язык. Он уже понял, что все это на смех и не поддавался. А если начинали они очень уж приставать к нему, тон он, хмуря бровки и картавя, садил такой крутой матершиной, что все просто за животики хватались. Но уж и дошлый же парнишка. И, наконец, раздался заветный крик. Едут. Весь кагальник высыпал из хаты землянок к перевозу. Казаки возвращались верхами и пешими, а за ними шел обоз. Но было казаков немного — одни с пути розно разбрелись, другие в царице не остались, третьи на Астрахань подались. Впереди станицы на царском Аргамаке уцелел только один, а остальные без ухода настоящего подохли.